Глава 39. Солнце садилось. Над курганами сгущались вечерние сумерки, листья расправились, даже трава немного жила. На открытые поляне между курганами возились мужчина и девушка. Они о чем-то говорили, что-то искали в траве, долго смотрели в какие-то бумаги, а потом мужчина лег на землю и замер, словно уснул. А девушка, сидела рядом с ним, не сводила с него глаз. Вскоре и сумерки покрыли окрестность холмов, и были видны только их тёмные силуэты. А за курганами стояла плотная стена крузного поля, мрачно нависавшая над дорогой. Смит Людвиг сидел в кустах и пристально наблюдал за ними, пока на небе не появились первые звёзды. «Конечно!» — он сразу узнал Пендергаста и Кори. Он никак не мог понять, что они делают у курганов в такое время. А еще больше удивился, когда Пендергас лег на землю и лежал там, не шелыхнув почти целый час, а кори все это время не сводил с него глаз. Сам Людвиг чуть не уснул, и только обязательства перед репортером из «Бостон-Глоб» заставили его таращить глаза и ждать, чем все это кончится. Он же битых два часа лежит тут, и ничего интересного пока не выведал. Два часа, псу под хвост! Этот... Джо Рикки сидит в ресторане Мэйзи и в не дует. Правда, парню и так не сладко, ведь к 11 часам ему надо отправить в редакцию хоть какой-то материал, а отправлять-то и нечего. Вообще-то дело даже не в этом парне, и не в Бостон-Глоб, а в его собственной газете, где завтра необходимо хоть что-то напечатать. Зря он вязался за кори». Ушел, чтобы он остался у Майзи и дождался благосклонности шерифа Хайзера. Людвиг все чаще напрягал зрение, всматриваясь в темные силуэты у подножия кургана. Черт бы их всех побрал. Чем они там занимаются? Медитируют, что ли? Может это своеобразное общение с духами в стиле модной религии Нью-Эйдж? И тем не менее, сейчас это единственный источник информации, в медицин, крики. Даже надо сидеть до последнего и посмотреть, чем же все это кончится. Смит Людвиг пошевелился, вытянул затекшие ноги и смачно зевнул. Ночные сверчки мгновенно смолкли, потом успокоились и снова застрекотали. Какой приятный и знакомый для него звук. Собственно говоря, здесь ему все приятно и знакомо. Людвиг с детства бегал по этим курганам, играл в прятки или купался в ручье с братом. Они часто играли в ковбоев и индейцев, а все легенды о Гарибо-Монте, о проклятии 45 об индейских войнах призраках предавали романтики детским играм, превращая их в невероятно увлекательное приключение. И однажды ночью Людвиг с братом сидели на этих курганах, наблюдая за звездным небом. Смитя страшно боялся, а не сосчитая до 100 и Прометю бросились домой. Его брат давно уехал из Мятенкрика. Стал дедушкой, вышел на пенсию и кротал дни в своем доме в городке Лейжер, штат Аризона. Да, тогда были совсем другие времена, другая эпоха. Тогда родители без страха отпускали детей поиграть на курганах или искупаться в речке, а сейчас даже взрослые не выходит из дому без особой надобности. Этот ужасный мир не обошел страной их маленький городок. Людвиг радовался, что его покойная Сара не видит всего этого. Конечно, убийцу рано или поздно найдут, но Медсин Крик уж никогда не будет прежним, тихим и спокойным местом. Людвиг снова посмотрел на курганы. и, черт возьми, Пендергаст продолжал лежать на траве, не подавая признаков жизни. Даже очень крепко спящий человек не может лежать неподвижно в течение часа, ноги вытянуты, а руки скрещены на груди, как у мумии, да еще в своих английских туфлях. Странно все это. Людик выругался. Может, встать сейчас, пойти к ним и спросить, что они тут делают? Нет, глупо. Они все равно ничего ему не скажут. Ну, что ж, придется ждать, ведь... Должно же это когда-нибудь закончиться. А потом... В этот момент Пендергас встал, отряхнулся и подхватил бумаги. А потом быстро пошел к дороге. Кори пошла за ним. Людвиг снова вырвался. Вот к номер. Он потерял столько времени, а они ушли. Да зря он поехал за Кори. Эта дура завела его в тупик. Теперь Рике останется ни с чем. Да его курьер выйдет завтра без интересного материала. Людвиг снова выругался, подождал, пока не скроют за стеной крузы, а потом поднялся и направился к курганом. Может быть, хоть там ей что-то интересное, хотя вряд ли он найдет там что-нибудь стоящее. Да и что отыщешь в такой темноте? На горизонте сверкнула молния, а через несколько секунд донес глухой раскат грома. Надо поскорее заканчивать с этим делом и возвращаться домой, а то еще угодишь в грозу. Людвиг подошел к тому месту, где недавно лежал Пендергаст. Должен же быть здесь хоть какой-то след. Нет, ровным счетом ничего, кроме примятой травы. Он вынул блокнот, чтобы сделать короткую запись, но потом махнул рукой. Кого он обманывает? Кого? Нет здесь никакой истории. Нет здесь никакого сюжета». Воздух вокруг Людвига вдруг наполнился разнообразными звуками. Зашуршала трава, заширили листья, застрекотались сверчки, затрещали цикады, а головой снова раздался гром. Похоже, скоро грянет буря. Нет, надо бросить все так к чертовой матери, вернуться домой и сообщить этому парню неприятную новость. Вдруг так потемнело, что Людвиг усомнился, найдет ли он... Дорога к машине. Он ее оставил в зарослях кукурузы, недалеко от машины Кори. Но таскать машину сейчас будет нелегко. Людвиг повернулся и быстро зашагал в сторону от курганов, проклиная Кори, проклиная Пендергаста и больше всего себя, за то, что увязался за глупой девчонкой. Усилившийся ветер обдавал его приятной прохладой, но это же у улучшало настроение. да справа донес какой-то шорох... Людвиг остановился и прислушался, либо ему показался либо это мелкий зверек. Немного подождав, он сделал шаг вперед и вдруг отчетливо услышал шорох сухих листьев под ногами, но не под своими ногами. Людвиг снова остановился и прислушался, но ничего не услышал, кроме шума ветра и шереста листьев. Немного успокоившись, он быстро пошёл по дороге и в то же время услышал справа от себя чьи-то шаги. «Эй, кто там?» — громко крикнул Людвиг, вновь остановившись в шум ветра. «Пендергаст!» — он снова пошёл вперёд и снова услышал забою шаги. Теперь Людвиг не столько слышал, сколько чувствовал, что за ним кто-то идёт. Его бросило в холодный пот. «Эй, кто там?» «Я знаю, что вы там!» — крикнул он, но на этот раз не остановился, а прибавил ходу. Людвиг казался сердитым и спокойным. Он старался таким казаться, но не справился с дрожью в голосе, а шаги справа от него зачистили. И тут Людвиг вспомнил слова истеричного старика в церкви. «Дьявол!» Как рыкающий лев бродит по нашему городу, и что будет уничтожить на этот раз? Людвига охватил панический страх. Он пытался совладать с ним, но не мог, ускорил шаг и вскоре побежал. Отсюда до дороги всего 200 ярдов, а то до 100 ярдов до его машины, но на дороге он может чувствовать себя в полной безопасности. Шаги справа. От него становились все громче, все четверо. «Пошел ко всем чертям!» — крикнул Людвиг, стараясь не смотреть в ту сторону, откуда доносили шаги. Он не хотел выказать страх, но крик у него вырвался истеричный, надрывный. Им руководил инстинкт, не поддающийся контролю разума, как его бег, от которого захватывало дыхание, что еще больше усиливало страх. А Людвиг уже был слишком стар для такого бега. Сердце бешено колотилось в груди, а судорожные вздохи, казалось, вот тот разорвут грудную клетку. Умом он понимал, у него нет сил бежать, но инстинкт подсказывал, что выбор ему не предоставит. Может, лучше свернуть на поле и стеряться в кукурузе, подумал Людвиг, из последних сил, пробивая сквозь низкорослый кустарник, пыль застилала глаза. Из груди врывался натужный фип. Раздался всем рядом странный звук. У Людвига кровь в жилах застыла от ужаса. Сначала ему показалось, что будто бы это рычание дикого зверя, но потом он понял, что это человек, и вместе с тем в нем было что-то нечеловеческое. «Убирайся прочь!» — заорал Людвиг, что есть мочь. Впрочем, он понимал, что это уже не поможет. Он не представлял себе, что способен бежать так быстро. Высоко в небе сверкнула молния, озарив все вокруг. Именно в этот момент Людик повернул голову направо и увидел неподалеку от себя тень какого-то странного существа, которое несло с немыслимой скоростью по курузному полю. Но самое ужасное было не в этой тени в лице, «Господи Иисусе, это то самое лицо, о котором...» Людвиг бежал без оглядки, уже не обращал внимания на треск сухой курузы и топот ног. <стрел> Этот рев лишал Людвига сил леденил кровь. «Скорее, я на дорогу, она уже рядом, а там какая-то машина с включенными передними фарами». Людвиг вылетел на дорогу и побежал, размахивая руками надрывно, крича вслед уносящимся задним огням. Его голос был заглушен очередным раскатом грома. Он остранился, хватая ртом воздух, наклонился, упершись руками в колени и решил, что дальше уже не побежит. Пусть будет, что будет. Людвиг ожидал нападения. Страшного удара, невероятного приступа боли, но ничего подобного к его удивлению не произошло. вокруг воцарилась гробовая тишина. Собравшись силами, он выпрямился и огляделся. Ветер чуть шевелил в верхушке кукурузы, шелестел в сухих листьях. Но люди их чутьем поняли, что чудовище ушло. Ушло! Вероятно, испугал из яркого света передних фар автомобиля. Он еще раз огляделся, посмотрел на возвышающие с обеих сторон высокие стены курузы и поковылял вниз по дороге, откашливаясь и выплевывая сгустки слюны и пыли. Его машина... Стояло в двухстах ярдах от него. Осталось пятьдесят. Десять. С огромным трудом Людвиг подошел к машине, чувствуя, что ноги вот-вот не выдержат такой нагрузки, и с невыразимым облегчением вцепился в дверную ручку. Он спасен. Слава Богу, слава Всевышнему, что он услышал его мольбы о помощи. Из последних сил Людвиг повернул ручку и открыл дверцу автомобиля. И в этот момент... Из темного полукруга кукуруза на него бросилась огромная тень. М -м -м -м -м -м -м -м. Последний крик Людвига потонул в очередном раскате грома.